Волк и лиса. Абхазская сказка. Однажды голодный волк рыс к я поселу подкрался к стаду. Но его заметили, и пастухи с собаками бросились в погоню. Долго удирал волк. Наконец увидел он яму, в которой сидела лиса. Усталый волк решил прыгнуть в яму и спасти свою шкуру. Он мельком заглянул туда. Но риса снизу закричала: "Не вздумай сюда прыгнуть! Я не пущу тебя. Здесь моё место". Волк ответил ей со злобой, убегая дальше: "Если бы собаки не гнались за мной, я бы показал тебе, чьё это место".